Жизнерадостность. Определение «задор» и «довольство». Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием. Схожие качества, жизнелюбие, довольство, умение радоваться, лёгкость, склонность к балагурству, задор. Возможные причины, атмосфера любви дома, удовлетворённость своей работой, Гармоничные и полноценные отношения, нахождение в безопасности, серьезные цели, гармония с собой. Связанное поведение. Персонаж не теряет связь с семьей и друзьями. Доброта и предупредительность. Персонаж демонстрирует благодарность за то, что имеет. Персонаж с оптимизмом смотрит в будущее, сосредоточен на положительных вещах. Удовлетворение от добрых дел и помощи окружающим. Персонаж здраво относится к взлетам и падениям. Персонаж стремится к психическому и физическому здоровью. Довольство. Персонаж задумывается об общей картине и о своем месте в ней. Персонаж концентрируется на положительных аспектах, когда случается что-то плохое. Минимум стресса и беспокойства. Персонаж рассматривает все в перспективе. Щедрость и доброта, хорошее чувство юмора. Персонаж получает удовольствие от общения, талантов и идей. Персонаж любит работать с другими. Персонаж напевает или поет в голос. Дружелюбие и вежливость. Персонаж с удовольствием учится новому. Персонаж прощает окружающих за их ошибки. Персонаж получает удовольствие от всего, что приносит жизнь. Готовность связывать себя обязательствами с людьми и задачами, небезразличными персонажу. Персонаж ставит цели, которые продлят или усилят ощущение удовлетворения и счастья. Гармония со своим миром. Персонаж контролирует свою жизнь. Персонаж не сравнивает себя с окружающими. Персонаж уделяет время хобби и занимается творчеством. Чуткость к окружающим. Улыбка и смех. Честность и правдивость. Надежность. Безусловная любовь к окружающим. Упорство. Персонаж стремится заниматься любимым делом. Уверенность в себе. Персонаж действительно ценит жизни окружающих. Персонаж проверяет себя на прочность. Проактивность. Персонаж способен замечать и ценить красоту. Персонаж мечтает о будущем. Связанные мысли. Какой рассвет! Допью да кофе и сделаю бабушке блинчики на завтрак. Если я как следует поработаю летом, то зимой смогу оплатить занятия по сноуборду. Чудесный день! На улице так красиво, что даже не верится. Получилось! Я не пил газировку целый месяц. «Уверен, я еще месяц продержусь». Связанные эмоции, удовлетворенность в себе, пыл, благодарность, счастье, удовлетворение. Положительные аспекты. Жизнерадостные персонажи довольны и ощущают себя реализованными. Удовлетворенные жизнью, они, не откладывая, устраняют беспокоящие их проблемы, чтобы быстрее двигаться вперед. Жизнерадостные люди готовы простить обиду. Они проявляют безусловную любовь, что в сочетании с присущим им оптимистичным настроем помогает им стать желанными друзьями. Отрицательные аспекты. Иногда жизнерадостные персонажи сторонятся неудобств, которые могут испортить им настроение. Это может вызвать фрустрацию у окружающих. Им может показаться, что жизнерадостные персонажи несерьезно относятся к ситуации и не умеют работать в команде. Если расстроенный друг хочет, чтобы его оставили в покое, чрезмерное веселье и намерение поднять ему настроение могут оказаться совсем не к месту. Когда попытки развеселить решительно отвергаются, это может привести к обидам и повредить дружбе. Пример из кино. Популярный персонаж Мистер Бин из сериала «Мистер Бин» Всегда излучает задоры оптимизма, независимо от того, оказался он в рядовой ситуации или его настигла неудача, он извлекает максимум из любого сценария, часто улыбается и находит оригинальный выход из нелепых ситуаций. Дополнительные примеры из телевидения и поп-культуры: Энди Тейлор, шоу Энди Гриффита, Санта-Клаус. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Сварливость, надменность, эмоциональная зависимость, чрезмерная чувствительность, обидчивость, суеверность, неблагодарность. Сложности для жизнерадостного персонажа, переживание горя или предательства. Необходимость решать, стоит ли спасать зашедшие в тупик отношения или закончить их. Столкновение с ситуацией, которая заставляет сомневаться в собственной способности добиваться успеха. Персонаж видит боли, несчастье окружающих. За удачу приходится заплатить. Повышение из-за увольнения коллеги.